послесловие автора. Когда я пишу эти строки, моя рукопись уже почти завершена, однако это не помешало мне только что лично пустить фестиваль Несиномии, поскольку он как раз в это время и проходит. Я никогда еще не видела настоящего Кадзаматсури и ехала именно для того, чтобы посмотреть на него. Перед этим я основательно подготовилась. Изучила время отправления с причала для яхт, лучшие места для наблюдений и так далее. На что-то дернуло меня клюнуть на надпись Пристань для яхт на остановке И автобус отвёз меня совсем не туда, куда надо Неладное я почувствовала, когда машина заехала на главный мост Нисиноми. Пусть мой пример будет вам уроком Помните, что в Нисиноми несколько причалов для яхт Итак, здравствуйте! С вами Нацу Асаба В конце концов, я все таки успела на Кадзаматсури благодаря вошедшему в положение таксисту Помню, когда только вышли из автобуса Вокруг были такие аккуратные улицы, что только красной ковровой дорожки не хватало Я еще подумала, «Ничего себе! В каких фешенебельных краях проводится фестиваль Эбиссана?» А оказалось, меня просто занесло не в те края. Дамы и господа, внимательно проверяйте информацию, когда собираетесь на фестиваль. Ну что ж, в предыдущем теме Юсихика благополучно стал постоянным лакеем, но его работа при этом нисколько не изменилась. Ему по-прежнему не оплачивают ни работу, ни проезд, и Юсихико уже начинает волноваться о том, что за него не платят никаких налоговых отчислений. Наверное, это тоже можно записать в личностный рост. Кстати говоря, в 33-м томе ежемесячного журнала Beats Comics есть небольшая история о том, как его выбрали в качестве временного лакея. Ну а начиная с 34-го тома, стартует манга адаптация лакея за авторством господина Юки Муры. Там будет и есть на подработке, и пухло-пушистый Кагане, и красавчик Катара, так что я надеюсь, вы оцените, насколько живыми они получились. Этот том от начала и до конца получился сборником историй очень известных богов. Во-первых, Ниниги Намикота. Если честно, я хотела ввести его в сюжет гораздо раньше. Но тогда бы он, несомненно, спутался с божественной парочкой, которая появилась во втором томе, так что я решил немного потерпеть. К моему огромному сожалению, сюжет не позволил мне должным образом рассказать о старшей сестре Конохана Нусакоя Бима, но я надеюсь, что у меня еще будет такая возможность. Далее, Ямато Токеру на Микота. самый известный среди легендарных японских героев. Мне кажется, многие люди не подозревают, насколько трагично сложилась его жизнь. Очень интересно сравнивать истории о нём с записок и Нихон настолько по-разному они написаны. Я выбрала Токанусину Ками на роль третьего бога, потому что хотела написать историю, которая крутилась бы вокруг Катара. Я сама ходила в Океанариум почти на открытие, но поняла, что уже все забыла, так что пришлось сходить еще раз. Могу сказать, что за прошедшее время шоу Дельфинов стало гораздо сложнее и техничней. Что касается главы с Эбиссаном, я поначалу собиралась написать совсем другую историю, в которой было много Хироку науками, но потом решила, что получилось как-то слабо, начала сначала и сделала то, что вы сейчас прочитали. Как вы уже знаете по справке после главы, в истории Эбиссана много интересных загадок, и мне было очень трудно выбрать из них одно. Кроме того, поклонение Эбису – это на самом деле два культа, а не один — Поэтому, хотя в сюжете есть Цутанкаку, мне пришлось волевым усилием избегать любых упоминаний соседнего храма Имамия Эбисо, в котором живет Котосирануси Нуками, ещё один Эбисо, чтобы не запутать читателя. Лавировать было очень трудно, ведь если ввести в сюжет Котосирануси то вместе с ним придёт и его папаша, которого нам хватило в четвёртом томе, так что нет уж. Но я рада, что нашла место хотя бы для такого ками Харута и всем известного бога Цуданкацу. Перейду к благодарностям. Куроно Кура, огромное спасибо за иллюстрации, которыми как всегда хочется украсить дом. Спасибо за прекрасную осеннюю обложку. Вы для меня самый настоящий бог, даже не сомневайтесь. Ребята из Анлакис, вновь простите, что угрожаю вашим книжным полкам. Также благодарю своих родственников и предков за их неизменную любовь и поддержку. Наконец, хочу выразить благодарность обоим моим редакторам. Нам вместе пришлось ломать голову о том, как в первой главе доставить Исихика в вкусю, во второй сделать Ямато Токеру на Микота более привлекательным для женской аудитории, в третьем сделать максимальный упор на Катара, а четвёртую просто дописать. Спасибо вам за все мозговые штурмы, а особенно за советы, касаемые Паммадсо. Надеюсь, вы будете сотрудничать со мной и дальше. И напоследок, пусть боги благословят всех, кто приобрел эту книгу. Встретимся в шестом томе, октябрь 2015 года, Нацио Саба, слушая барабаны осеннего фестиваля, читал адреналин.